глава 7 задержанного с огнестрельной раной и в живот они все-таки потеряли еще до того как богданов смог приступить к допросу. Он как раз шел в комнату, где держали раненого, когда навстречу вышел лейтенант уфимцев и сообщил что тот умер. В первый момент богданов испытал облегчение, а как иначе ведь теперь ему не придется пытать человека, который без того страдает от жестоких болей но затем накатило отчаяние. «Столько сил, столько времени, столько жертв, и все напрасно?» «С этим смириться оказалось тяжелее, чем с мыслью, что придется приводить в сознание человека, заведомо зная, что обрекаешь его на невыносимые муки». Не говоря ни слова Уфимцеву, Богданов развернулся и пошел обратно. Дубков все еще был в комнате. Он оторвал взгляд от бумаг, разложенных на столе, взглянул на лицо друга и вздохнул. «Опоздали?» «Да». Богданов тяжело опустился на стул. «Проклятие! Это дело никогда не сдвинется с мертвой точки!» В сердцах он ударил ногой по ножке стола, документы веером рассыпались по полу, к ногам полковника опустился небольшой глянцевый снимок. Со снимка на него смотрели трое мужчин. В камуфляжной форме, молодые и веселые, они обнимали друг друга за плечи и казались счастливыми. Богданов смотрел на снимок, на улыбающиеся лица и вдруг подскочил на месте — Он схватил снимок, всмотрелся в него и перевел взгляд на Дубком. «Ты чего, привидение увидел?» — обеспокоенно спросил подполковник. «Не привидение», — медленно произнес Богданов. «Посмотри, вот этот слева. Тебе не кажется, что он похож на Затикяна?» Дубко забрал снимок из рук Богданова, пригляделся. «Да, похоже, это он, только гораздо моложе, чем сейчас», — подтвердил Дубко. «И что с того?» «Мы ну и раньше знали, что члены НОБ причастны к взрывам, поэтому и вломились в дом в Забуне». «Ты не понимаешь», — возбужденно проговорил Богданов. «Тот, который справа, — это окоп Акапян, глава организации Асала». «И снова не вижу особого повода для радости», — повторил Дубко. «Да как же ты не видишь связи? На фото Затекян организатор а Акапян организатор Асала и третий. Кто он, Саша?» «И кто он?» «Понятия не имею, но, думаю, он глава третьей организации, о которой мы не знаем или пока не знаем», — победно заключил Богданов. «Еще одна организация? По-моему, это уже перебор. Ты хватаешься за соломинку, Слава». «А что мне еще остается?» «Нет, постой, я не хватаюсь за соломинку. Это лицо я уже где-то видел». Богданов, напрягая память, лихорадочно вспоминал, где именно он видел этого человека. Затем подошел к коробке, в которой хранились материалы, переданные ему Аликом. Порылся в ней и извлек еще одно фото. «Вот смотри, Затеян, а рядом с ним тот самый третий. Выходит, он не случайный человек на фото. Я уверен, что не ошибся. Нужно только копнуть поглубже». Он схватил оба фотоснимка и выбежал из комнаты. Дубко последовал за ним. Богданов прошел в комнату, где держали пленников. У окна сидел капитан Дорохин и читал газету. Увидев полковника, он поднялся. «Что случилось, командир?» «Как раненый?» Задал вопрос Богданов. Полчаса назад приходил в сознание. Всего на несколько минут, но знак хороший. Отчитался Дорохин. «Можешь привести его в чувство?» «Прямо сейчас?» Дорохин покосился на пленников, которые сидели рядком у стены. «Прямо здесь?» «Нет, перенесем его в другую комнату», — подумав, распорядился Богданов. «Ты, Коля, оставайся здесь, следи за остальными». «Дубко, давай перенесем раненого». «Я позову Лепилина», — проговорил подполковник. «Тебе не следует таскать тяжести». «Ладно, как хочешь». Богданов развернулся и вышел из комнаты. «Он в порядке?» — глядя вслед командиру, спросил Дорохин. «По всей вероятности, да», — пожал плечами Дубко. «У него новая идея, хочет проверить. И для этого ему нужен раненый?» «Сомневаюсь, что в таком состоянии от него будет польза», — высказал сомнение Дорохин. «Посмотрим». Дубко снова пожал плечами. Вместе с Лепилиным они подняли раненого с кровати и понесли в дальнюю комнату. От движения он очнулся и открыл глаза, в них заплескался испуг. «Спокойно, приятель, все в порядке. Мы просто переведем тебя в отдельную комнату», — негромко проговорил Дубко. «Наш командир хочет с тобой пообщаться. Ты меня понимаешь?» «Да, я понимаю», — произнес раненый. По-русски он говорил довольно чисто, с едва заметным акцентом. «Вот и отлично», — похвалил Дубко. Рано у тебя не смертельная, Если будешь сотрудничать, выйдешь из этой ситуации с наименьшими потерями». Они внесли раненого в комнату, в которой до этого работали Дубко и Богданов. Полковник уже был там. Он расчистил стол, придвинул к стене кресло, поставил напротив стул и теперь стоял у окна в ожидании задержанного. «Куда его?» — спросил Дубко, когда они внесли раненого. «Сажай в кресло», — ответил Богданов. Ему нужна хорошая опора, иначе он через пять минут снова потеряет сознание. Дубко и Лепилин опустили раненого в кресло. Лепилин вышел, а Дубков встал у стены и приготовился наблюдать за допросом. Богданов развернул стул спинкой к раненому, уселся на него верхом и заговорил. «Я полковник Богданов, сотрудник Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Ты знаешь, что это за организация?» Обратился он к раненому. «Да, я знаю, что такое КГБ», — ответил тот. «Хорошо. Тогда ты знаешь, что в этой организации не любят провалов и всегда добиваются результата. А раз знаешь, то должен понимать, что сотрудничество с нами сохранит тебе жизнь. Как тебя зовут?» «Арам». «Ты хочешь жить, Арам?» «Да, хочу». «Не колеблясь ответил тот. «Тогда ты должен ответить мне на несколько вопросов. Ты готов, Арам?» «Я хочу гарантий», — с вызовом произнес Арам, — «хочу знать, что со мной будет после того, как я отвечу на ваши вопросы». «Я не могу обещать тебе свободу, Арам», — подумав, начал Богданов. «Ты это и сам понимаешь. Одно то, что ты находился в комнате, полной людей с оружием, которые стреляют быстрее, чем думают, уже не дает тебе права выйти из этой комнаты на свободу. Но я могу гарантировать тебе жизнь». Могу гарантировать, что когда я получу ответ, ты сразу получишь квалифицированную медицинскую помощь. Рана у тебя на голове не смертельна, но только если обеспечить за ней правильный уход. Еще я могу гарантировать тебе, что ты не попадешь в руки своих сотоварищей по преступным делам, и они не смогут добраться до тебя в тюрьме. Я сделаю так, что сидеть ты будешь на российской территории, а там твоим подельникам до тебя не добраться. Чем вы докажете, что не пытаетесь меня обмануть? — Ничем, Арам. Тебе придется поверить мне на слово. Но если ты хоть что-то знаешь о советских офицеров, моего слова тебе будет достаточно. — Хорошо, я согласен, — подумав, ответил Арам. — Задавайте вопросы. Но сначала я хочу сделать заявление. — Заявление? Это уже интересно. — Что ж, делай заявление, — разрешил Богданов. «Нет, я хочу сделать официальное заявление, чтобы все по правилам». Араму прямо сдвинул брови. «Хочу, чтобы при моем заявлении присутствовали три свидетеля, чтобы вы записали мое заявление на диктофон и на бумаге, чтобы подписали его и приобщили к делу». «Вот как?» «Самоуверенно». Богданов невольно восхитился пленником. «В подобном положении не всякий сможет диктовать свои условия, при этом излагая их так четко и смело». «Считаешь, это обезопасит тебя? Повысит твои шансы на спасение?» «Просто хочу все сделать правильно». «Мне кажется, ты не совсем понимаешь, в каком положении находишься», — оторвавшись от стены, заговорил Дубко. «Мы не арестовали тебя и не собираемся предъявлять тебе обвинения. Мы здесь другой целью, Арам. Все твои ухищрения не помогут, если ты начнешь артечиться». «Погоди, Саша, не торопись» остановил друга Богданов. «Мы можем это устроить. Пригласи капитана Дорохина, пусть захватит диктофон. У нас ведь есть диктофон?» «Думаю, найдется». Дубко не понимал, почему Богданов решил пойти навстречу пленнику, но выяснять это при нем не стал. «Только Дорохин караулит других пленников». «Ничего, пусть его сменит Зуйков», — ответил Богданов. «Иди, Саша, мы подождем». Дубко вернулся через пять минут. Он принес диктофон и привел с собой Дорохина. «Располагайтесь, ребята», — предложил Богданов. «Коля, Дубко сообщил тебе, что мы собираемся сделать?» «Да, командир», — он объяснил. Дарухин в недоумении смотрел на командира. «Мы действительно это сделаем». «Мы это сделаем, Коля. А теперь бери бумагу и ручку, будешь записывать все, что скажет Арам». Когда приготовления были окончены, Богданов взглянул на пленника и произнес. «Можешь начинать, Арам». Богданов включил диктофон. Мужчину набрал в грудь побольше воздуха и на одном дыхании выдал. Мое имя Арам Заргарян, я уроженец Армении, мой родной город Ереван, мне 32 года, я окончил Ереванский государственный университет языков. Я никогда не держал в руках оружие, не лишил жизни ни одного человека, я не являюсь членом ни одной организации, о которых буду говорить далее. Я всего лишь переводчик, наемный работник, выполняющий услуги перевода на встречах и конференциях. В доме в районе Завуни я оказался по своей невероятной глупости, о чем в данный момент очень сожалею. Я никогда не желал зла лицам русской национальности, не враждовал с лицами других национальностей и не испытывал ненависти к лицам неармянского происхождения. Допрос с сотрудниками КГБ считаю обоснованным и выражаю добровольное согласие на любые вопросы, которые мне будут заданы. Прошу учесть данное обстоятельство при вынесении решения о степени моей вины. Это все. Можете задавать вопросы. Арам замолчал. Члены группы «Дон» смотрели на него с удивлением. Такого поворота событий не ожидал никто. Богданов думал, что он начнет говорить о своей невиновности, о том, что не имеет отношения к людям из НОП и АСАЛа, что его силой и угрозами заставили примкнуть к преступной организации, но он никак не ожидал, что Арам признается в собственной глупости и даст официальное добро на допрос. Интересное начало прервал молчание Богданов. «Значит, ты всего лишь переводчик. Так, Арам?» «Да, я работал переводчиком при штабе армянской секретной армии освобождения Армении», четко и внятно произнес Арам. «Как долго ты работал переводчиком?» «Практически со дня основания организации. С 5 сентября 1975 года меня нанял помощник окопа Капяна, присланный в Ереван для набора рекрутов, готовых пополнить ряды молодой организации». Ты был единственным, кого нанял помощника Копяна? Нет, за сентябрь 75 года было завербовано порядка 35 рекрутов. Для чего их нанимали? С целью создания армии для проведения вооруженных акций, которые вынудят Турцию признать геноцид армянского народа в период Первой мировой войны. Богданов и Дубко переглянулись. Откровенность Арама их немного пугала. Выдержав паузу, чтобы переварить услышанное, Богданов продолжил допрос. Значит, ты утверждаешь, что на территории Армении действует вооруженная армия? Нет, не на территории Армении, возразил Арам. Организация АСАЛА действует на территории Европы, Ближнего Востока, Турции, США и так далее. Во всех странах, которые поддерживают дипломатические отношения с Турцией и где есть турецкие посольства и консульства, на данный момент действия лидеров АСАЛА направлены против Турции. Каковы их методы? «Лидеры АСАЛы считают оправданным использование революционного насилия для прекращения эксплуатации, репрессий и террора со стороны турецкого правительства. Для достижения своих целей они используют атаки на турецкие представительства по всему миру. Если эти меры не дадут ожидаемого результата, они планируют перейти на представительство стран, поддерживающих Турцию. Значит, в Армении эта организация вербует рекрутов», — повторил Богданов. Новобранцев к подобной борьбе нужно готовить. Это тоже происходит в Армении. Армению лидеры Асала используют как донора живой силы. И партия НОП является главным источником пополнения этой силы. Им необходимо пополнять ряды молодыми идейными армянами. А тренировочные лагеря организации Асала расположены в Ливане, в частности, в Бейруте и в Турции. В Турции? На территории заклятого врага, удивленно воскликнул Богданов, Да, по некоторым причинам Турция оказалась самым удобным местом для расположения тренировочных лагерей. И что же это за причины? Финансирование таких лагерей происходит из средств армянского революционного содружества «Дашнакцутюн», — выдал Арам. Примечание. Официальное название на русском языке — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн». А.Р.Ф. «Дашнакцутюн». Что? «Дашнакцутюн»? Взволнованно повторил Богданов и, достав фотоснимок, показал Араму. «Скажи, ты знаешь, кто изображен на фото?» «Да, я знаю всех троих. Слева Степан Затекян, он организовал Национальную объединенную партию Армении. Справа окоп Акопян, основатель Асала, а по центру Грайр Марухян, председатель бюро партии Дашнакцутюн», произнес Арам, и в комнате надолго установилась тишина. Организация «Дашнак Цутюн» была известна всем членам группы «Дон», да и не только им. «Дашнаки», как называли членов организации, начали свою деятельность в далеком 1890 году. В 1982-м ее основатели провели первый съезд партии «Дашнак Цутюн», где утвердили программу и устав. Свою деятельность они планировали не на один день, чего в принципе и добились. К 1977 году. Году организация набрала немалую силу. Основную деятельность партии развернула среди зарубежной армянской диаспоры, действуя более чем в ста странах мира, в которых были созданы штаб-квартиры дашнакцутюн Кроме прочего, полковник Богданов знал, что эта политическая партия славится своей четко организованной структурой и строгой внутрипартийной дисциплиной. Также он знал, что взаимоотношения между подразделениями, которые были разбросаны по миру, носили военизированный характер. За годы существования партия Дашнакцутюн несколько раз меняла свои отношения к советской власти. Армения присоединилась к советской России, партия приняла антисоветский курс. В то время турецкие вопросы отошли для лидеров Дашнакцутюн на задний план. Члены Дашнакцутюн, относящиеся к элите организации, избежавшие из Армении, стали главной силой армянской диаспоры. Отправляясь в Ереван, Богданов знал Аноп, знал про Асала и Дашнакцутюн, но он не предполагал, что три организации, настроенные против советской власти и русских людей, могут объединиться для достижения своих кровавых целей. На какое-то время известие выбило его из колеи, Но он взял себя в руки и продолжил допрос. Он не стал делать вид, что слова Арама его не расстроили. Напротив, он откровенно в этом признался. «Я ожидал услышать все, что угодно, только не про Дашнак Цутюн», — произнес он, прервав долгую паузу. «Не могу сказать, что новость меня радует. Но если это правда, я хочу знать все, что тебе известно». «До настоящего момента я не сказал ни слова лжи», — Арам смотрел прямо в глаза полковника. «Это фото сделано в Бейруте, в штаб-квартире Асала. В каком году, не знаю, но задолго до того, как Асала стала набирать силу. Тогда окоп Копян еще только начинал оперяться, а вот за Текианом Грайер Марухян держал себя на равных. Потом, когда в голову окопа пришла светлая мысль организовать свою партию, партию, которая стала бы его личным детищем, вот тогда Грайер обратил на него внимание» зауважал и даже начал строить с ним совместные планы, планы, как запугать советский народ, в том числе, хотя эта идея пришла не так давно, точнее, в октябре 1975 года, когда в штаб-квартире в Бейруте лидеры НОБ Асала и дашнак Цутюн решили создать военизированную ветвь сразу трех организаций. Ее название Джсак, что означает «Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян». Эту ветвь называют террористической организацией и считают самостоятельным органом, но она всего лишь часть Дашнак Цутюн. Ее создали для того, чтобы официально Дашнаки не имели отношения к кровопролитиям. Именно Дашнак Цутюн финансирует ДжСАК, получая деньги из разных источников. Получается своеобразная финансовая цепочка – Дашнакцутюн получает внушительную тайную поддержку со стороны армянской диаспоры в Европе и США. Эти деньги организации направляет на поддержание Джисак, Асала и НОП, которые, в свою очередь, отстаивают интересы Дашнакцутюн, но делают это тайно. — Откуда вы все это знаете? — удивившись, вклинился в разговор Дубко. — Дело в том, что мы с Грайером и Рухяном, председателем бюро партии Дашнакцутюн, братья. «Такое близкое родство располагает к доверию». «Братья с разными фамилиями», — заметил Дубко. «Вас это удивляет? У нас общая мать, но отцы разные». «Тогда почему Асала, а не Дашнак Цутюн?» Задал резонный вопрос Богданов. «Потому что в партии Дашнак Цутюн у Граера хватает своих людей, а в молодой организации Асала доверять пока некому». «И вас выбрали доверенным лицом». Тогда почему в начале разговора вы сказали, что являетесь переводчиком? Я недоверенное лицо. Я действительно переводчик. Универсальный кандидат, владею шестью языками, не считая армянского и турецкого. Мое присутствие на любой встрече можно объяснить необходимостью перевода. Я не предам, потому что мой родственник стоит во главе пирамиды. По той же причине я не стану восстанавливать членов организации против лидера. — И сам не встану во главе организации, потому что категорически против разрешения споров и разногласий с помощью оружия. Арам завершил тираду и откинулся на спинку кресла. — Тебе нехорошо? Голова болит? — обеспокоенно спросил Богданов. — Болит, но терпимо, — ответил Арам. — Давайте продолжим. Хочется поскорее с этим делом покончить. — Хорошо, продолжим, — согласился Богданов. — Скажи, почему ты оказался в доме в районе Завуни? «Я уже отвечал на этот вопрос», — напомнил Арам. «Нет, не в моральном плане, а в физическом. Зачем тебя пригласили на встречу? Кому и что ты должен был переводить?» «На этой встрече находились два представителя Дашнак Цутюн, не владеющие армянским», — сообщил Арам. «Их родной язык английский, и в моей обязанности входило переводить на английский все диалоги в течение встречи», Хочешь сказать, что в партии твоего брата есть иностранцы? В самой партии есть армяне, которые не владеют родным языком, так как родились и выросли вне Армении. Глава Асала, Акопа Копян, родился в Ираке, затем переехал в Ливан, а в Армению попал лишь после того, как организовал революционную группу. Иногда случается, что армянам просто некому передать язык предков. В словах Арама звучала грусть. как было и в этот раз. «На встрече присутствовали армяне, которые не говорят на армянском, зато понимают английский», — задал вопрос Богданов. «Нет, в тот день на встрече присутствовал господин Уильямс», — замешкавшись, ответил Арам. «Он не входит ни в одну организацию, но он осуществляет наблюдение за действиями всех трех партий, и он решает, какой партии достанется очередное денежное вливание и очередное задание». «Господин Уильямс дает задание лидера Масала» только ереванской группе. Также он курирует деятельность ереванской НОП и координирует ее связь со штаб-квартирой Дашнакцутюн. На самом деле оттуда приходят приказы и задания, которые обе организации должны выполнять. А на кого работает сам Уильямс? Это мне неизвестно. Он приезжал в Ереван раза три за последний год, привозил послание штаб-квартиры, курирующие ереванские филиалы. Насколько я понимаю, сам он постов в организации не занимает, скорее выполняет функцию инспектора и курьера. За ниточки дергают те, кто сидит в этой самой штаб-квартире. Теперь, Арам, очень важный вопрос. Задавать этот вопрос Богданов опасался, но другого выхода не было. «Ты знаешь, кто отдал приказ произвести взрыв в московском метро 8 января 1977 года? Нет, этого я не знаю». Арам не отводил взгляда от лица Богданова, всеми силами стремясь к тому, чтобы он ему поверил». «Знаю только, что план разработали в штаб-квартире Дашнакцутюн в Турции». «Там, откуда привозят приказы Уильямс?» «Да, там». «Ты знаешь, в каком городе находится штаб-квартира ереванского филиала?» «Откуда именно приезжает Уильямс?» «Нет, название города я не знаю». Грайер рассказывал, что тренировочный лагерь для молодых армян из Еревана находится в нескольких километрах от штаб-квартиры. Говорил, что это удобно, он может приехать с проверкой в лагерь и заодно провести переговоры с главами ереванского отделения «Дашнак Цутюн». «Где находится этот лагерь?» — задал очередной вопрос Богданов. «Я там ни разу не был, но, кажется, где-то возле... возле...» «Возле чего? Арам? Скажи, это очень важно!» Богданов всем телом подался вперед и тут заметил взгляд Арама. Он проходил словно сквозь полковника, не фокусируясь на предметах. «Что-то не так», — подумал Богданов. «С ним что-то не так. Он поднялся и подошел к Араму. Тебе нехорошо?» «Я в порядке». Гримаса боли исказила лицо Арама. «Я говорил о лагере. Не могу вспомнить название города. Там старая крепость и река. О, Господи, как больно!» Арам схватился за голову. Богданов осторожно тронул его за локоть. «Арам, тебе нужно прилечь. Продолжим позже». «Нет-нет, позже уже не получится», — превозмогая боль, проговорил Арам. «Я должен все рассказать. Главный сидит в лагере. Знаю. Надо только Ахурян найти». Арам замолчал на полусловие, голова его запрокинулась, тело начали бить конвульсии. «Коля, держи его. Опускай на пол». Богданов обеими руками обхватил торс Арама, прижав его руки к бокам. «Его нужно положить». «Я здесь, командир». Дорохин схватил Арама за ноги, стараясь не дать ему биться, а подлокотники. «Опускаем? Давай». Вдвоем они уложили тело Арама на пол. Дорохин навалился всем телом на ноги. Богданов придерживал голову, одновременно перенося свой вес на его грудь. «Саша, беги к телефону, вызывая Яковлева». Распорядился Богданов. «Пусть снова присылает врача». «Думаешь, он успеет?» «Скорее всего, это мозговое кровотечение. Череп проломлен довольно глубоко». Дубко с сомнением смотрел на бьющегося в судорогах Арама. «Не рассуждай, Дубко, а делай, что велено!» прикрикнул Богданов. «Он нужен мне живым!» Дубков вышел из комнаты. Богданов и Дорохин продолжали удерживать раненого, чтобы он в конвульсиях не поранил себя еще сильнее. Судороги продолжались еще пару минут, затем Арам затих. Богданов отпустил голову, приоткрыл веко, послушал дыхание. Зрачки не реагировали, но дыхание сохранялось. На сонной артерии прощупывался слабый пульс. «Он без сознания?» спросил Дорохин. «Возможно, он уже не с нами». Дубко прав, а врач вряд ли поможет нам его оживить. «Черт, почему именно сейчас? Почему не часом позже? Мы должны были узнать, где именно находится штаб-квартира, из которой пришел приказ уничтожить наших соотечественников. Мы были так близки к истине, но она снова ускользнула из наших рук. Проклятье, Арам, но почему ты не мог прожить хотя бы на час дольше?» Доктор приехал через час. К тому времени Арам перестал дышать, у него произошел повторный приступ, после чего остановилось сердце. Богданов сидел на полу возле тела Арама и размышлял над тем, как несправедлива жизнь. Он пытался найти выход из создавшейся ситуации, отыскать путь, пойдя по которому его группа найдет штаб-квартиру в Турции и арестует членов объединенной организации, принявших решение взорвать бомбы в московском метро, в продуктовом магазине и на улице 25 октября. И что в итоге получил? «Два трупа и двух пленников, толку от которых нет, но решать их судьбу все равно придется». «Черт бы все побрал!» — мысленно чертыхался он. «Черт бы все побрал!» «Что дальше, командир?» В комнату к Богданову вошел Дубко. «Я думаю, Саша, я думаю. У нас на руках два трупа и двое задержанных, с которыми нужно что-то делать. Нужно что-то решать и как можно быстрее. Я знаю». «Думаешь, без твоей подсказки я до этого не додумаюсь?» — разозлился Богданов. «Просто ты уже три часа здесь сидишь». Дубков встал напротив друга. «Три часа бездействия — это много». «Соберись, Слава, свяжись с управлением, доложи о произошедшем генерал-майору Старцеву, и вместе вы решите, что делать дальше. О чем докладывать?» О том, что у меня на руках было 15 членов трех организаций, от которых я мог получить любую информацию в любых количествах, в любой степени важности, но я уничтожил эту возможность, потому что уничтожил 90% из возможных свидетелей, об этом мне доложить? «Слава, не утрируй!» Дубко попытался остановить друга. «Не утрируй!» Ты просишь меня не утрировать? Да я преуменьшаю. Послушай сам, как это звучит, и поймешь, что я прав. Мне не о чем докладывать, понимаешь? Ты не прав. Мы узнали, что за Затикяном стоит не только Асала. Возраст возникновения, который не превышает двух лет, и у которой, ввиду своей молодости, мало ресурсов и опыта. Мы узнали, что за взрывами в Москве стоит организация «Дашнакцутюн» у которой как раз хватает и опыта, и ресурсов. Это уже немало. Теперь мы знаем, кого искать. Знаем? Да ни черта мы не знаем, Саша. Нигде искать, никого искать. Абстрактное географическое местоположение в Турции возле старой крепости и у реки. Шикарные ориентиры. Открывай карту и сразу найдешь это волшебное место. Наверное, оно еще и красным крестом на карте обозначено, чтобы мы не сомневались, что это именно оно. Прекрати слава просто устал. Иди спать, а утром встанешь со свежей головы, и решение придет само. Вот увидишь. Не могу я спать, Саша. На это у меня просто нет времени. Время есть. До утра ничего не изменится. Те, кто умер, не оживут. Те, кто жив, не исчезнут. Иди, Слава, я разбужу тебя в восемь. К этому времени и боль от удара в живот поутихнет, и голова прояснится. Ладно, твоя взяла, внезапно уступил Богданов. Он с трудом поднялся, стараясь не морщиться от боли, и пошел к двери. Дубко пропустил Богданова в дверь, в знак поддержки похлопав по плечу. На этом долгий день закончился. 20 ноября 1977 года спецподразделение «Дон» в полном составе находилось в салоне частного самолета, вылетающего из Еревана в турецкий город Агры. Этому полету предшествовала недельная подготовка. Московские начальники до самого дня вылета сомневались, стоит ли отправлять в Турцию группу нелегалов-спецназовцев или же перераспределить обязанности и провести длительную работу силами советской контрразведки. Но Богданову все же удалось убедить генерал-майоров Старцева и Удилова забросить в турецкий город группу «Дон». После того, как полковник получил добро, бойцы спецподразделения начали подготовку к отъезду. В то же самое время им пришлось придумывать способы, как официальным представителям армянского правительства сдержать прессу, которая, узнав о перестрелке в районе Завуни, изобретала одну за другой самые невероятную версию случившегося. Еще пришлось определяться, как поступить с задержанными, чтобы освободить дом, предоставленный государственным ведомством – а после еще и без лишних вопросов и сложностей избавиться от трупов. Но все это оказалось пустяком по сравнению с тем, какое сопротивление пришлось преодолеть со стороны турецких властей. Богданов понимал, что на территории Турции группа будет вынуждена действовать легально, поэтому с самого начала подготовка к отъезду шла в соответствующем ключе. Сложности с легализацией пребывания спецподразделения на территории Турции начались еще на этапе обсуждения возможности переброски группы на территорию Турции. Слишком уж политизированной оказалась цель поездки. Консулы, помощники консулов, дипломатические миссии, министры, секретари, помощники секретарей, дипломаты, резиденты и прочие дипломатические и политические должностные лица вели переговоры на протяжении долгих пяти дней. Если бы не присутствие майора Яковлева, полковник Богданов ни за что не справился бы с этой задачей. Теперь он сидел у иллюминатора частного самолета, принадлежащего чрезвычайному и полномочному послу РСФСР в Турции, и размышлял над превратностями взаимоотношений между государствами. Сейчас на примере Турции он отчетливо видел, как взаимоотношения, мирные всего минуту назад, могут превратиться в жестокое противостояние, и наоборот, от вражды и ненависти перейти к доверительным и дружеским. За последнюю неделю он перелопатил массу политической и исторической документации и теперь мог бы с легкостью вести в МГИМО лекции по истории армяно-турецких отношений. История этих отношений начиналась с IX века, когда тюркские племена начали перебираться из Средней Азии в Закавказье. В X-XI веках переселение набрало размах. В 1071 году тюрки победили византийцев в битве при Манцикерте. С этого же времени среди завоевателей началось распространение ислама. В течение XV-XVI веков Армения являлась частью Османской империи. Позднее Персия установила контроль над Восточной Арменией – и контролируемая османами территория, на которой традиционно жили армяне, стала называться Западной Арменией. К началу семнадцатого века Османская империя стала приходить в упадок, правители Османской империи стали относиться к армянам весьма подозрительно. Возможно, это произошло из-за вмешательства России, которое поддерживала христиан Турции, считавшейся мусульманской страной. Когда турецкой Арменией начал править султан Абдул-Гамид II, 1876-1908 год. Положение армян стало ухудшаться с каждым днем. Армян считали гражданами второго сорта, им запрещали носить оружие, их травили и принижали курдские мародеры и атаманские сборщики налогов. Но часть армян все еще продолжала пользоваться привилегиями. В 1908 году Комитет единения и прогресса, или «младотурки», как стали их именовать, совершили в Турции революцию. Верхушка комитета провозгласила конец деспотического управления Абдул-Гамида II и начало нового курса в политике государства. Отныне национальные меньшинства получали от младотурок всяческую поддержку. Неудивительно, что армяне поддержали движение младотурок и приняли участие в формировании нового правительства. Но они просчитались, потому что именно младотурки поставили перед собой целью укрепление мусульманского турецкого господства в Центральной и Восточной Анатолии – путем уничтожения многочисленного армянского населения. Всю власть в партии и в стране получил Триумвират, Энвер Паша, Талаат Паша и Джемаль Паша. И это именно они развязали самый кровавый геноцид против армянского населения, проживающего на территории шести армянских вилаетов или областей. С 1915 года на территориях, контролируемых властями Османской империи, началась депортация и физическое уничтожение армянского населения. Армян, не одно десятилетие живших на землях империи, насильно перемещали из одного района в другой. Условия переселения были настолько бесчеловечны, что в народе их прозвали «марши смерти». Министерство внутренних дел и Центральный комитет правящей партии «Единение и прогресс» отдавали письменные приказы с требованием о депортации, но их количество не шло ни в какое сравнение с количеством секретных приказов, которые отдавались устно. Приказ об организации массового убийства армянских переселенцев считался нормой, ведь они вели главной цели – освободить от армянского населения Вилайеты Османской империи. События, имевшие место на территории Турции в 1915-1920 годах, были названы геноцидом еще в мае 1915 года, когда страны-союзницы Великобритания, Франция и Россия признали совершенные младотурками массовые убийства армян преступлением против человечности. Это же было прописано в совместной декларации стран-союзниц. Между армянами и турками началась непримиримая борьба нагнетание напряженности в Закавказье, систематические и масштабные военные столкновения, разжигание розни и вражды между христианским и мусульманским населением, военные наступления турок, сопровождающиеся резней, и, как апофеоз, добровольная сдача города-крепости Карс. Турецких правителей получение города-крепости не остановило и не разжалобило Наступления продолжались, и вскоре Турция стала требовать новые территории. Теперь Турция претендовала не только на турецкую Армению и районы Карс, Ардаган и Батум, но и на округа Ахалцых и Ахалкалак в Тифлийской губернии, а также западную часть Эреванской губернии, включая долину реки Аракс и железную дорогу Александрополь-Джульфа, проходящую вдоль границы с Персией. Кроме того, и это было одним из главных условий, Значительно урезанная Закавказская республика должна была полностью подчиниться Турции. И снова армяне попытались восстать против произвола, и снова Турция показала им свое превосходство. И так раз за разом, раз за разом, турки наступали, армяне теряли владение, а политики вели переговоры. Пережив тяжелые времена, история взаимоотношений армян и турок перешла на новый виток – Тогда же во взаимоотношения армян и турок вклинились американские власти. 10 августа 1920 года на французской земле в городе Севр был подписан договор, по которому Турция признавала Армению как свободное и независимое государство. Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону в вопросе установления границ и принять его условия относительно доступа Армении к Черному морю. Тут бы всем жить и радоваться, но нет. Этот договор не вступил в силу. Кемаль Ататюрк, стоявший во главе нового правительства, отказался ратифицировать договор. 3 декабря 1920 года был подписан Александропольский мирный договор, который завершил турецко-армянскую войну. Война завершилась поражением Армении. Турция получала право контролировать железные дороги Армении, принимать военные меры на ее территории – и вернуть беженцев-мусульман на территории Армении. Сложные армяно-турецкие отношения так и остались сложными. Впрочем, как и американо-турецкие отношения. Казалось бы, дипломатические отношения с Османской империей США поддерживали еще с 1831 года, и такой длительный опыт общения должен был предполагать и тесные взаимоотношения с правительством, преемником османов. Вначале так и было. После окончания Первой мировой войны была основана Турецкая республика, с которой США установили дипломатические отношения в 1927 году. 12 июля 1947 года было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, что стало логическим продолжением политики США по оказанию помощи Турции в рамках доктрины Трумэна, призванной помочь ей противостоять угрозам со стороны Советского Союза. Общий интерес к сдерживанию советской экспансии создал фундамент для крепких отношений между США и Турцией в течение следующих 40 лет. Однако в 1974 году начался самый сложный период их отношений после вторжения Турции на Северный Кипр. В ответ на вмешательство Турции в конфликт на Кипре Соединенные Штаты приостановили поставки оружия в эту страну. Анкара же запретила осуществлять вооруженным силам США деятельность на своей территории, которая не была связана с миссиями НАТО. Кипрская проблема продолжала отравлять отношения США и Турции в течение нескольких лет. Взаимоотношения между Россией и Турцией были диаметрально противоположными. Революционные военные действия обеих стран в 1918-1920 годах создали благоприятные условия для сотрудничества – В условиях, когда часть Турции была занята интервентами, глава правительства Ататюрк решил обратиться за помощью к Советской России. Он заявил, что Турция готова вместе с Советской Россией бороться против империализма. Вместе с тем он просил помочь деньгами и оружием. Он получил и то, и другое. Помощь Советской России в большей степени обеспечила успех национально-освободительной войны в Турции, И между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Турция стала одной из первых стран, признавших РСФСР, а Советская Россия – Турецкую Республику. Позже в Париже был заключен советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете на пять лет с возможностью пролонгации, в котором каждая сторона обязывалась воздерживаться от агрессии и вступления в союз против другой стороны – но общая история и теплые отношения между СССР и Турцией не уберегли взаимоотношения от трудностей. Все начиналось с малых уступок к Западу. Сначала Турция уступила при подписании конвенции о режиме Черноморских проливов, и южная граница СССР оказалась открытой для военной интервенции практически любого государства. Затем, находясь в тяжелом экономическом положении, начала искать способы укрепить свое положение. Турция искала кредиты, которые могли дать страны Запада, а также мечтала заполучить европейские достижения науки и техники для модернизации экономики. Она нашла их у Германии. Сближение с Германией привело к изменениям внешнеполитического курса Турции. Враждебное отношение Анкары к Советскому Союзу в первые годы войны сказалось на будущем двусторонних отношений. Дальше большим. Турецкое правительство, не желавшее уступать суверенитет над проливами, а также обеспокоенное холодными отношениями с СССР, снова нашло поддержку у США. Турция получила кредиты на приобретение американского вооружения и техники. Американцы включили Анкару в программу экономической помощи США странам, пострадавшим от войны, так называемый план Маршала. Все это прочно связало Турцию с западным блоком и как итог вступления Турции в НАТО в 1952 году, а затем в антисоветский Багдадский пакт в 1955 году и заключение в 1959 году соглашения США о создании в Турции баз с ядерным оружием средней дальности. Последующие 10 лет советско-турецкие отношения находились в замороженном состоянии. Отношения США, напротив, развивались весьма бурно. Турция дала добро на размещение на своей территории американских ракет «Юпитер» с ядерными боеголовками, направленными в сторону СССР. Москва же, в свою очередь, тайно доставила на Кубу свои пусковые установки с ядерными боеголовками, и в 1962 году мир оказался на грани ядерной войны. То, что этого не произошло, было равносильно чуду. Но чудеса, политические чудеса, тоже иногда случаются. После разрешения Карибского кризиса в 1962 году американцы убрали ядерное оружие с территории Турции. К власти в стране пришло новое руководство, которое всячески демонстрировало желание сотрудничать с СССР. И это тоже было равносильно чуду. В 1974 году Турция в целях защиты прав турок-киприотов высадила 30 тысяч солдат на Кипр. Американцам это не понравилось, и вместе с другими странами Запада они повели политическую войну против Турции. Международное давление на Турцию возрастало с каждым днем, и туркам ничего не оставалось, как снова обратиться за поддержкой к правительству СССР. В этот период Советский Союз для Турции стал спасательным кругом, который мог вытащить ее из осадного кольца. На это и рассчитывал полковник Богданов, когда планировал операцию на территории Турции. Он не питал иллюзий относительно моральных качеств турецкого правительства и разделял негодование армян, которых третировали турецкие власти. Но он ни на секунду не вставал на сторону тех, кто путем уничтожения ни в чем не повинных людей пытался добиться справедливости для своего народа. Нет, такие методы полковник Богданов признавать не желал. Размышления Богданова прервал Дубко. Он подошел к другу и занял соседнее кресло. — Ты весь полет сидишь задумчивым видом, — проговорил он. — Не поделишься сомнениями с другом? — Сомнений нет, Саша. Богданов потер живот. Просто прикидываю варианты. — Болит. Дубко кивком указал на травмированный живот друга. — Ноет, — признался Богданов. — Такое ощущение, что по мне каток прошел. Раньше я гораздо быстрее восстанавливался после таких ушибов. — Видимо, возраст сказывается. — Ого! Что это ты про возраст заговорил? — Не знаю. Как-то все неправильно. Богданов перевел взгляд в иллюминатор и залюбовался перистыми облаками, сквозь которые проходили яркие лучи солнца. — Красота какая, видишь? И вся эта красота проходит мимо нас, а нам достается грязь, рваные раны и горы трупов. — Несправедливо. — Брось, полковник. Не так все плохо, как кажется. Сейчас у нас трудное задание. Но когда они бывали легкими? — Вот об этом я и говорю. Богданов вздохнул. — Наверное, я и правда состарился, раз и покое теплее задумываться стал. — До старости нам еще далеко, Слава. Дубко похлопал друга по плечу. — Ты просто устал. Вернемся в Москву, отдохнем, и мир снова обретет краски. А наша работа — ясную и благородную цель. — А если нет? Что, если и в Москве эта тоска никуда не денется?» Богданов поднял глаза на Дубко. «Что, если ничего не изменится?» «Такого быть не может, Слава. И ты это знаешь лучше меня. Сколько раз мы попадали в безвыходные ситуации, сколько раз наша задача казалась невыполнимой или жестокой или безнадежной, но мы справлялись. Выход всегда находился. Да, наваливалась усталость. Но каждый раз все приходило в норму. Разве нет?» Так было, согласен. Но что, если этого больше не будет? — Откуда такие мысли, друг? Дубко обеспокоенно смотрел на Богданова. За те годы, что они служили вместе, полковник ни разу не поднимал подобных тем, и слова его пугали Дубком. — Скажи мне, что тебя тревожит, и мы вместе разберемся. Мы придумаем, как с этим справиться. Богданов долго смотрел на друга, словно взвешивал, насколько с ним можно быть откровенным, а потом заговорил. Когда мы были в том доме, в районе Завуни, что-то произошло. Я стоял у порога напротив всех этих мерзавцев, которые строили планы по уничтожению моих соотечественников, и думал о том, что, будь у меня право решать, я накрыл бы их одним хорошим взрывом, всех до единого, не выбирая и не разбираясь, насколько кто из них виновен. Впервые я думал о противнике не как о солдатах, которые так же, как и я, выполняют чьи-то приказы, потому что они солдаты, а как о помеха, которая мешает мне наслаждаться жизнью». «И теперь ты считаешь, что недостоин этой работы, этой должности этого звания», — закончил за Богданова Дубко. «Вот что я скажу тебе, Слава. Все это чушь собачья. У каждого офицера в жизни бывают такие моменты, когда кажется, что перешел черту, что потерял человечность и больше никогда не станешь прежним. Наплю и разотри». «Те люди, которые сидели в доме в Завуни, не были солдатами. Они не принимали присягу, они не стояли на страже интересов мирных жителей, они не выполняли ничьи приказы, кроме своих собственных. Они были преступниками, которых нужно судить по всей строгости закона, а в случае необходимости расстреливать на месте по закону военного времени». «Думаешь, все так просто?» Богданов сомнением покачал головой. «Нет, Саша, это лишь отговорки». «Но раз тебе мало одного признания, и ты все еще считаешь, что я в порядке, я пойду дальше». «Если тебе станет легче, говори», — согласился Дубко. Когда началась стрельба, когда полетели первые пули, и стало понятно, что без кровопролития не обойтись, я испугался. «Да, да, Саш, я испугался, что так близко ко мне подошла смерть. Первая пуля, выпущенная рукой какого-то низкорослого армянина, прошла в сантиметре от моего виска». Поток воздуха взбил волосы, так близко она прошла. И я застыл. На какую-то долю секунды, но все же застыл. Я смотрел в глаза этого армянина и видел животный страх у него в глазах. И тогда я подумал, то же самое он видит в моих глазах. Тот же животный страх. Мне стало так мерзко, точно я обнажился на Красной площади перед огромной толпой людей. Мерзко и стыдно. Потом это ощущение прошло, оцепенение спало, и я вернулся в реальность. Вокруг был хаос, я бил и стрелял направо и налево. Я пытался остановить обезумевшую толпу и задачи свои справился, но то ощущение годливости не прошло до сих пор. «Что скажешь на это, друг?» Дубко положил руку на колено полковника и произнес. «Что я скажу?» «Ты действительно хочешь знать, что я об этом думаю?» «Иначе не спрашивал бы», — негромко произнес Богданов. «Между нами никогда не было лжи и лицемерия, Саша. Не думаю, что сейчас стоит начинать лгать и лицемерить. Что ж, тогда слушай. Я думаю, ты чертовски хороший солдат. Ты офицер с большой буквы. В такой ситуации любой потерял бы контроль над собой, но только не ты. Да, мимолетная слабость у тебя возникла, но разве ты струсил? Разве ушел, бросив своих товарищей?» Разве начал палить по своим и по чужим без разбора? Нет. Ты выполнил свой долг, ты исправил ситуацию. И знаешь что? Я горжусь, что мне довелось служить под твоим началом. Это не пустые слова, не минутная слабость, не желание полистить или поддержать друга. Это констатация факта. А факты таковы, что насколько сложной не была бы ситуация, ты всегда на высоте. Чушь собачья, Саша, я струсил. Просто в тот момент довести дело до конца — это была единственная возможность остаться в живых. «Нет, не единственная. И ты это знаешь. Не мучай себя, это не поможет. Отпусти ситуацию, раз не можешь ее разрешить. Пусть все идет своим чередом. Не знаю, смогу ли я». Богданов отстранился, и Дубко понял, что момент упущен. Дальнейших откровений ждать не стоит. «Ладно, думай, что хочешь», — заявил он. «Но ответь мне на один вопрос». Мы летим в Турцию, и задача, которая встанет перед нами, будет гораздо сложнее той, что стояла в Завуни. Ты справишься? Ты знаешь, что делать? Да, я знаю, что делать, — уверенно произнес Богданов. На этот счет можешь не беспокоиться. Тогда хорошо. Мы доберемся до Турции, выполним задачу и вернемся в Москву, — заключил Дубко. И тогда, если ты захочешь, если сомнения все еще будут тебя терзать, мы вернемся к этому разговору. «Договорились!» «Хорошо», — коротко ответил Богданов и отвернулся к иллюминатору. Разговор закончился. Дубко закрыл глаза и постарался выкинуть из головы все, что наговорил ему друг. Через час они приземлились в аэропорту города Агры.